«Я не сомневаюсь, что мы скоро узнаем, каковы намерения мистера Каупервуда», – заметил он. «Мне кажется, что это очень энергичный и способный предприниматель». Хисапа и Шрайхарта, так же, как Шрайхарта и Мэрила, связывала многолетняя дружба. После визита к издателю пресс Хейгенину, чутье, всегда помогавшее Каупервуду выбирать нужных людей,